Ночью я спала плохо. Шаги в коридоре говорили, что следователи продолжают работу даже ночью. С одной стороны, это нервировало, потому что хотелось тишины. День выдался слишком тяжелым. С другой — успокаивало, потому что присутствие мужчин в коридоре давало чувство относительного спокойствия. И все равно, уснула я только после второй чашки успокаивающего отвара, графин с которым принесла перед сном Марии. Стоит ли говорить, что утром я с трудом открыла глаза, а судя по тому, что завтрак подавали нам позднее, не я одна. Спускались мы все вместе. Даже те, кто старался держаться особняком, вроде леди Сабрины, сейчас старались находиться на виду у других, ну или держать возможных подозреваемых в поле зрения. Во всяком случае, меня эти девушки впервые за недолгое время, проведенное во дворце, не раздражали. Платья на всех были темными, насколько это возможно. Все-таки никто не готовился к тому, что у нас будет траур. Аппетита ни у кого тоже не было. Кто-то заставлял себя есть, давился кашей. Кто-то, и я была среди них, просто пил чай, отщипывая от булочки маленькие кусочки. Покидать столовую, пока остальные внутри, тоже ни у кого желания не было. Такое ощущение, что все мы готовы были оставаться там до обеда, а потом и до ужина. Вполне возможно, подобное предложение и озвучили бы, но появился распорядитель. «Мои дорогие леди», — приветствовал нас мужчина, «у меня для вас есть несколько новостей. Первое. Следователи закончили свою работу и теперь хотят побеседовать со всеми вами. Вдруг кто-то что-то слышал или видел. Второе. Теперь на этаже будут дежурить гвардейцы. Третье. Все испытания откладываются. Мы решили дать вам пару дней, чтобы немного прийти в себя после того, что случилось. Будем надеяться, что злоумышленника скоро поймают. Пока же я очень вас прошу, не ходите по пустым коридорам, по удаленным уголкам парка. Постарайтесь сообщать вашим приятельницам или горничным, куда вы направляетесь. В общем, сделайте так, чтобы вас всегда видели это важно для вашей безопасности ну и не забывайте о правилах участия не флиртуйте с гвардейцами информацию кто из вас прошел дальше я передам завтра чтобы все успели пообщаться со следователями. флиртовать не хотелось не то что с гвардейцами с самим принцем особенно сейчас наверное ни одна из нас даже самая искусная в этом деле не смогла бы пройти испытание если бы нам сказали пофлиртовать с мужчиной. Опять же, и так понятно, что охрану этажа должны усилить. Но стража явно не предел мечтаний собравшихся тут девушек. Одни прибыли, если не за принцем, то за лордами или их сыновьями. Я восстанавливала былые связи, зарабатывала, просто активно напоминала самим своим присутствием, что со смертью родителей Наш род не прервался. Сомневаюсь, что среди стражников будут нужные люди. Нет, всякое бывает, но все чаще в романах, которые простые горожанки читают открыто, а леди — тайно. Поэтому я просто кивала, запоминая прочие запреты. Хотя ничего особенного там не было. Сейчас мы все старались не расходиться. Даже в свои комнаты заходили чуть не одновременно. Но я по лицам видела, что новость об охране порадовала некоторых девушек. Понятно, что страшно. Теперь же хотя бы посторонних к нам не будут пускать. После новой информации все явно приободрились. У меня появился аппетит. Пусть и не такой, как обычно, но с булочкой я благополучно разделалась. А потом добавила к ней еще пару печеней. Поскольку не было сказано ничего о том, что у мастера прекратят работу, несколько девушек отправились к модисткам. У меня в расписании стояло занятие танцами, куда я отправилась в сопровождении горничной. Некоторые девушки рискнули выйти на прогулку. Когда я возвращалась обратно, гвардейцы стояли не только перед входом на этаж, где располагались наши спальные комнаты. Они дежурили везде. Лестница переходы к библиотеке, на выходе из дворцового крыла, патрулировали коридоры, ведущие к швеям и прочим мастерам. Наверное, проще было сказать, где их не было. Такое ощущение, что во дворце разместили, если не полк, то значительную его часть. Леди Олесия, Мари уже ждала меня в комнате. Заходил секретарь от следователей. Вас ждут сегодня после обеда, чтобы задать вопросы. Следователь уже знает, что во время преступления вас тут не было, но решили, вдруг вы что-то заметили, когда уходили. Да ничего я не заметила. Я со вздохом присела в кресло. Я же о свидании думала. Где тут по сторонам смотреть? Может, преступника и видела? Но откуда мне знать, что это именно он был? Мало ли, тут людей ходило. Ну да. Моя горничная тоже вздохнула. Нас уже по нескольку раз допросить успели. Понятно, что мы слуг знаем. Но как конкурс начался, тут столько новых людей появилось. Швей, сапожники, ювелиры, галантерейщики и помощники, подмастерья, курьеры. Какой-то проходной двор стал. Спорить не стало. Девушки виднее. Просто попросила помочь переодеться, после чего отпустила Мари до вечера. Думаю, следователи обойдутся без моих переодеваний после обеда. Оставшись одна, прошлась по комнате, стараясь припомнить во всех мелочах короткий путь от комнаты до выхода в сад. Дальше вспоминать смысла нет. Встреченные в саду люди могли просто прогуливаться мимо, войти во дворец через другой выход, а то и вовсе покидать его. Как ни старалась, ничего особенного вспомнить не могла. Просто переоделась. Вышла из комнаты в сопровождении слуги, спустилась по лестнице, вышла в сад. Девушки еще переодевались к ужину, а слуг я не знаю. Мало ли кто кому с чем спешил. Выдохнула, промокнула глаза платком. Было жаль. Тело ее передадут родителям, чтобы они похоронили в фамильном склепе. Вот и стало еще на одну участницу меньше. Без всяких конкурсов. Отбор только начинался, и я почему-то подумала, что просто так все не кончится. После обеда специально назначенный слуга проводил меня в допросную. Под это помещение во дворце выделили отдельную гостиную. Диванчики отодвинули к стенам, принесли большой стол, несколько стульев, для дам поставили удобное кресло. В комнате дежурил лакей, стоявший возле столика со стаканами и большим графином воды. «Правильно. Вдруг у кого-то начнется истерика, надо быстро успокоить. Кому-то достаточно пары глотков, а кому-то, во всяком случае, я так думала, лучше пару стаканов вылить на голову». Рядом со столом следователя располагалось место то ли секретаря, то ли песца. Судя по обилию чистой бумаги и полной чернильницы, этот человек должен был записывать показания девушек. «Когда я вошла...» Он стоял у окна со стаканом воды в руках, ничем не примечательный молодой человек, мимо которого я бы прошла, не обратив внимания. Или такого специально прислали, чтобы не вводил в соблазн. Леди Таунсенд. Следователь поднялся, когда я вошла, и опустился после того, как я присела в кресло напротив. Песец занял свое место и принялся ждать. Мне сообщили, что вчера вечером вы отсутствовали во дворце в момент убийства. Ваше алиби мы проверили. Его нам подтвердили несколько слуг, но мы все равно решились побеспокоить вас, просто чтобы вы ответили на несколько простых вопросов. Приступим? — Да, конечно, — кивнула я. — Раз меня ни в чем не подозревают, смешно отказываться от общения, хотя толку от меня, как от козла молока. «Вы вчера покинули дворец несколько раньше обычного. Расскажите, что вы увидели, когда вышли в коридор? Может, там был кто-то?» «За мной пришел слуга, чтобы проводить к месту ужина». Принялась рассказывать я все, что помнила. Он постучал. Мы с Мари вышли, я закрыла дверь и убрала ключ. По сторонам не смотрела. «А комната у меня в начале коридора, как вы могли узнать? Комната была в конце?» Если кто-то посторонний был, он вполне мог спрятаться в одной из ниш или за выступом колонны. «Понятно». Следователь сделал пометку в бумагах. Основную часть записывал юноша. «А на лестнице вы встретились с кем-то? Может, кто-то из слуг в этот момент поднимался наверх? К вам?» «Кажется, нет». «Понятно, я встретила в этот вечер много незнакомых людей». Но кого на лестнице, ведущей к нашим комнатам, а кого уже на выходе и в саду, я затруднилась бы сказать. Это и пояснила следователю. — Понимаете, не хочу врать. Может, покажу на человека, а он весь вечер нам прислуживал. — Да, понимаю. Новая пометка. — Ничего странного вы тоже не слышали? Может, шаги вверх по лестнице, хотя над вами пустые комнаты? — нету вы покачала головой я волновалась перед свиданием поэтому убийца мог бы спокойно пройти мимо меня размахивая ножом а я бы даже не поняла что это такое как видите из меня получился плохой свидетель как сказать усмехнулся следователь фабио обратился он к секретарю пусть леди прочитает показания и распишется что мы ничего не переврали леди таунсенд пожалуйста ознакомьтесь я прочитала все что записал секретарь Немного, но все формулировки были верными, не поддавались двойной трактовке. Так что смело обмакнула перо в чернильницу и поставила размашистую подпись. А вот когда я покинула допросную, то услышала, как из соседнего помещения донесся громкий знакомый голос. «Да знать я ее не знал, вообще никогда не видел, но, ну, может, мельком, когда она проходила по коридору. А уж на этаже девиц мне вовсе делать нечего». Так и пишите. Нет, сам напишу. И да, я был в обществе лорда Джонстона и его друзей. Мы ели, пили, обсуждали баб и лошадей. Выпили много, очень. Слуги могут подтвердить, что в это время я никак не мог никого убивать. Повесла пауза. Я стояла в дверях, не зная, как быть, потому что слуга, который должен был меня сопровождать, еще не вернулся. А возвращаться одной мне не хотелось. Я уже решила обратиться за помощью к следователю, когда соседняя дверь открылась, и я увидела лорда Визана «Леди Таунсенд» — мужчина несколько смутился, поскольку явно не ожидал, что он тут не один, тем более, что его могут услышать. «Лорд Визен» — я чуть склонила голову в приветствии, быстро вспоминая, когда же успела назвать ему свое имя. Вроде не представлялось. Значит, он наводил справки. Не могу сказать, что сильно рада вас видеть, но мне нужна ваша помощь. Что делать? Я же не могу находиться в обществе следователей дольше, чем потребовалось для ответов на их вопросы. Пусть нравы сейчас куда свободнее, чем столетия назад, но определенные нормы соблюдать надо. Звучит настолько неоднозначно, что я могу и отказать в вашей просьбе, усмехнулся лорд, а я пожалела, что не всегда успеваю придержать язык, но я готов выслушать ее. «Проводите меня до обитаемой части дворца», — попросила я. «Не скажу, леди Таунсон, что буду в восторге от вашего общества. Но чего не сделаешь, чтобы снова не отвечать на вопросы, где был в момент убийства очередной безмозглой курицы?» Он предложил мне руку. Приличия требовали, чтобы я согласилась. К величайшему сожалению, пренебречь ими я не могла. И чем же мое общество вам так не нравится?» — поинтересовалась я. «Наверное, тем, что вы весьма агрессивно настроены в мой адрес», — хмыкнул он. «Может, потому что вы точно так же настроены по отношению к женщинам?» «Ну вот, опять я не могу сдержать ехидство. Такими темпами мужа мне, если и найдут, то глухонемого. Я слышала ваш отчет следователю, равно как все находившиеся в соседних помещениях. И что же вас так оскорбило, что помимо женщин мы можем интересоваться чем-то еще?» Мы свернули в галерею, из которой можно было сразу добраться до лестницы, ведущей на наш этаж, а не плутать по коридорам. Или что мне не интересен ни этот конкурс, ни его участница. Ну, может, вы несколько выделяетесь из их числа. Тем, что осмеливаюсь дерзить вам? Не без того, — признал он. Кроме того, я вижу, что вы умная девушка. И вот скажите, леди Таунсенд, на что вы рассчитываете? Только честно. Мы остановились на выходе из галереи, так что нас было прекрасно видно всем, кто проходил мимо лестницы. Людей было много. Если что, мне тут же придут на помощь. При этом расстояние было таково, что услышать наш разговор было проблематично. Вы думаете, это честный конкурс, что вы благополучно сможете пройти в финал и там очаровать не только принца? Его при достаточном желании может очаровать практически любая женщина. Нет. Вы сможете расположить свою пользу короля, что важнее королеву, парламент? Вы же понимаете, что это в первую очередь политика, и только потом конкурс. Если честно, я удивлен вашим присутствием, поскольку баронство Таунсенд никак не представлено в Палате лордов. Никто даже не намекнет о вашей кандидатуре нужным людям. «А вы не думаете, что я как раз та самая удобная кандидатура?» — усмехнулась я. Как раз за моей спиной нет толпы родственников, которые жаждут возвыситься и проводить свою политику. Я умна, как вы уже признали, и, зная характер его высочества, стране будет нужна умная королева. А очаровать короля и королеву может оказаться куда проще, чем кажется вам. Возможно, — лорд Визен прищурился. И все же, леди Таунсенд, я так и не услышала ответа. «Зачем вы здесь, на самом деле? Возможно, вам не обязательно участвовать в этом фарсе дальше. Все можно решить куда проще?» «А вы как думаете?» В свою очередь, поинтересовалась я. «Вы достаточно проницательны. И мне интересно, что решили вы?» «Увы», — он развел руками, «мы общались совсем мало, чтобы я мог прийти к какому-то решению. И это меня несколько обескураживает. Вы могли и забыть, но я помню, лорд» отвернулась и посмотрела в сад. В тот день, когда я прибыла в столицу и направлялась регистрироваться на участие, услышала, как один из прогуливавшихся по саду мужчин выразил удивление своему приятелю, что в отборе участвуют и оборванки. Этой самой оборванкой была я, а удивленным мужчиной — вы. Так вот, лорд Визен, меня сюда привели исключительно деньги. 100 золотых вознаграждения за попадание в следующий этап. Ну и возможность немного обновить гардероб за счет казны. Я не претендую на финал, но у моей семьи были хорошие друзья. И эти самые друзья похлопотали, чтобы я дошла как можно дальше. Потом я благополучно не пройду очередное испытание и отправлюсь домой. С деньгами. На ремонт хотя бы части нашего замка. Во всяком случае, я надеюсь, что он не развалится, пока я нахожусь здесь. Неожиданно. Он внимательно рассматривал меня, словно увидел впервые. Признаться, я ожидал чего угодно, но не такого ответа. Даже если вы попытаетесь рассказать кому-то, чтобы повлиять на мое участие, у вас ничего не получится. Королева в курсе. И да, большое спасибо, что проводили. Сказав это, я изобразила подобие Книксона, после чего пошла к лестнице. Положив руку на перила, обернулась. Лорд Визен все так же стоял на выходе из галереи и смотрел мне вслед. К сожалению, расстояние не давало возможности увидеть выражение его лица, дернув плечом, отвернулась и принялась подниматься наверх. Пусть здесь много людей. На своем этаже я чувствовала себя в большей безопасности. Единственное место где бы мне хотелось оказаться еще больше, поместье Таунсенд. Но возвращаться было еще рано. Денег на ремонт пока еще было недостаточно.